Зодчество, живопись, литье пушек и колоколов. В ратном деле силу огнестрельного оружия начинали брать на помощь к силе мышц. Храмы требовали более великолепия. Князья и бояре искали в жилищах своих более удобства и безопасности от пожаров. Все эти потребности двигал и удовлетворял Иоанн Третий Васильевич, смотревший уже на Русь свою очами и мыслью царя. Может быть, обручальное кольцо последней отрасли палеологов скрепило еще более врожденную любовь его к великолепию царской жизни, если не любовь к искусствам и художествам? София рассказывала ему о чудных палатах и храмах Италии, о блеске тамошних дворов И этими рассказами указал ему средство осуществить идеи наружного величия, которые смутно еще носились в голове и сердце властителя. Никогда потребности русских в этом отношении не могли быть лучше удовлетворены. В Италию теснилась ученая Греция, испуганные мечом оттаманов. В свою очередь Италия спешила поделиться с другими избытком сокровищ и дарований, принесенных к ней потомками Фидия и Архимеда. После захвата турками Византии и Греции многие видные византийские и греческие деятели эмигрировали в Италию. Бедность, отвага и любовь к прекрасному всюду разносили эту добычу. Зодчие, литейщики, живописцы, рейсички, серебреники отправлялись с гурьбой в Москву. Не слышно еще было, чтобы какой известный врач посетил Московию. А сколько добра мог бы он там сделать? Врачу и всего легче, удобнее просвещать. Человек всегда охотнее повинуется своему благотворителю. Народ русский юн, свеж, следовательно, готов принять все прекрасное и высокое, — думал Антон. — В Московию, Антон! Туда, с твоей пламенной душой, — с твоими девственными надеждами и учеными опытами туда, в эту восточную Колумбию. Испадуя провожали молодого врача любовь ученых-наставников, желание ему всякого успеха и любовь всех, кто только знавал его. За ним летели и сожаления пламенных итальянок. Сколько тайных консультаций ему было готовилось, и, конечно, не наука, Ни бакалаврский диплом были причиной этих сожалений. Боже мой, какая наука! Пара голубых глаз, исполненных огня и привлекательной задумчивости, лен кудрей, нежный и волнистый, как руно Агнца, белизна северных жителей, стан прекрасно изваянный. Еще чтобы да еще юношеская стыдливость, которую так приятно победить. А что уверен был вкус итальянок, это доказывали и соотечественники их. Встречая немецкого бакалавра, художники останавливали на нем зорко восторженный взгляд. Взгляд Леонардо да Винчи умел ценить прекрасное. Однако ж, несмотря на соблазны итальянских сирен, на пламенный вызов их очей и бесед, на букеты цветов и плоды, которые они по тамошнему обыкновению бросали в него из окон своих, Антон Эренштейн вынес из Италии сердце, свободное от всякой страсти или порочной связи. Фиаравенти простился с своим воспитанником не без горьких слез, проводя его до богемского замка. Он снарядил его не только всем нужным на путешествия, но и для представления себя в блестящем виде при дворе московитского государя. Если может быть рай на земле, так Антон испытал его целый месяц в богемском замке. О, конечно, не променял бы он этого бедного жилища, дикой природы на берегах Эльбы, ласку Бога и Матери, которой старость мог он успокоить своими трудами и любовью. Нет, не променял бы всего этого на великолепные палаты, на старания знатных родителей пристроить его ко двору императора, на раболепную прислугу многочисленных вассалов, которых он властен был травить собаками. И верный своему обету, с мыслью быть полезным матери науке и человечеству мечтатель покинул этот рай мать благословил его на далекое путешествие в крайне известной она боялась за него но видела что московия сделаась для него обетованную землею и могла ли отказать его желанием глава четыре замысел настигнут ты судьбы рукой, и жизнь тебе мучение, но всем бедам найти конец я способы имею, к тебе не жалостлив творец, прибегни к осмодею, и грудью буду я стоять за друга и за брата. Громобой Жуковской Так на взаимную пошло у них услугу. Хмельницкой Наступил день Герасима Грачевника, 4 марта, когда показываются крикливые вестники благодатной весны. Но тогда грачи еще не прилетали, потому что зима была ленивая или спесивая, не трогалась с места, не уступала своего владычества счастливой сопернице. Только что расцветало. У плотины мельницы, стоявшей на неглинном пруде, съехались два всадника, по-видимому, два боярина. Они стали держать путь в Кремль, к Боровицким воротам. Казалось, нельзя было соединить двух существ, так не сходных по наружности. Несмотря на это, проницательный взор угадал бы в них душу, вылитую по одному образцу, с небольшими рази отметками, для которых природа так изобретательна. Помните ли вы Петрова в «Роберте дьяволе»? Роберт дьявол... Оперы немецкого композитора Джакома Мэрбера «Якоб бер поставленный в 1813 году в Петербурге и в течение четверти века не нисходившей с русской сцены. Петров Осип Афанасич, 1807-1878, известный оперный певец. В «Роберте дьяволе» он исполнял одну из главных партий злого духа, сына сатаны Бертрама, отца Роберта. Ниже Ложечников не точно цитирует слова дуэта Бертрама и Рэмбо из первого действия. «И как не помнить? Я видел его в этой роли только раз, и до сих пор, когда вздумаю о нем, меня преследуют звуки, будто отзывы из ада. «Да, покровитель!» и этот взгляд, от обаяния которого душа ваша не имеет сил освободиться» и это шафранное лицо, исковерканное беснованием страстей, и этот лес волос, из которого, кажется, выползти готово целое гнездо змей. Первого звали мамоном, мамон или мамона в христианских церковных текстах «злой дух», олицетворение сребролюбия и грубых низменных наслаждений. Оденьте только этого Петрова в старинное русское платье, опоясанное серебряным ремнем, в богатую шубу на пышной лисице, в высокую горлатную шапку, и вы тотчас ознакомитесь с одним из ехавших по плотине неглинного пруда. Под ним был могучий конь, оседланный богатым черкесским седлом, гремящий узорчатой узбруей, писанной серебром пополам с рыбьими зубами. Другой всадник был маленькой, худенькой, глаза поникшие, с постным лицом, смиренными робкими движениями, казалось, воды не замутит, приветливый, низкопоклонный. Но если он из своей раковины выползал из-под тишка на свет Божий и высматривал кругом искоса сквозь ресницы сонных, едва полураскрытых глаз, то, уверьтесь, он видел свою жертву по-ястребиному тотчас хватал ее и опять скрывался в своей нечистой скорлупе. Снимая шапку, довольно поношенную, а это делал он с товарищем очень часто в виду каждой церкви, перед которой русский Бертран творил наскоро слегка крестные знамения, между тем, как смиренник означал их, глубоко, протяжно ударяя себя в грудь, снимая свою шапку — Он обнажал голову, едва окайменную какими-то ощипками седых волос. Под мастем опушка его шуба была так вытерта, что трудно было бы угадать зверя, давшего ей мех с плеч своих. Тощие с сплеичные сбруи, едва под ним переваливались. Летами он далеко ушел от товарища. Этому могло быть с небольшим сорок лет. Он красовался во всей силе жизни. Напротив, тот казался хилым стариком. Один был боярин, другой — боярин и дворецкой великого князя. Молодцем этим дана была по шерсти и кличка. Первого звали Мамоном, второго — русалкой. — Все ли Бог милует, Михаил Яковлевич? — спросил Мамон. — Твоими молитвами, батюшка Григорий Андреевич, — отвечал русалка а то где бы, по тяжести грехов моих меня бы и земля не снесла. Безгрешен один Господь. Господь на небеси, да еще прибавить изволь господин наш и всея Руси великой князь. Видно, нелюбье свое взял назад. Тут мамон лукаво посмотрел на своего товарища. Этот без малейшей тени досады отвечал. Где гнев, тут и милость. Одним, пожалует ныне, другим завтра, Одно потонет, другое всплывет наверх. Умей только ловить, родной мой. Ловишь, а тут из-под руки у тебя подхватывают. Что мы с тобой нажили? Избушку на курьих ножках? Да прозвание шептунов. Полевой в истории русского народа Отмечает, что в ряде летписи встречается имя боярина Григория Мамона, прозванного «Наушником», который во время нашествия татарского хана Ахмата на Москву удерживал царя от решительных действий. Велика пожива! Посмотришь, то ли с другими боярами. Хоть бы недалеко взять образца. Образец — историческое лицо, боярин и воевода Ивана Третьего, принимавший участие в походе против Новгорода. Построил себе каменные палаты на диво. Поднял так, что и через Кремль поглядывают. Идет слух, будто мерят корабльники зобницами. Хлебные меры того времени. Мудреноль нахватал в Новгороде... «Буде не в осуждении его милости сказано. Упаси нас, Господи, от этого греха. Здесь он перекрестился. Добыча воинская, добычка праведная. Нет греха бодливому сломать рога, спесив никого в уровень себе не ставит». Списиф Шелонец. Это прозвище дается образцу, как участнику битвы на реке Шелони, с первой в которой московское войско одержало победу над ратью Новгорода. К слову молвить, чем сын твой, не считай его дочки, родом и почетом, умом, разумом и пригожеством, вспыхнули очи Мамона. Он только что свапил дочь во его до образца, за своего сына и получил отказ. Неслись уж слухи, потому что мать самого Мамона была волшебница, которая и сожжена. Князем Иваном Андреевичем Можайским. Примечание автора. От слов русалки ему казалось, шапка на голове его загорелась. Он придавил ее могучей рукой и, горько усмехнувшись, сказал, «Ты уж ведаешь? Разве я один?» Не ты один, да другие, многие, вся Москва. Земля слухом полнится, батюшка Григорий Андреевич. Чай смеются. Чай говорят, куда сунулся сын колдуньи. Что, говорят? Скажи, голубчик, пожалуйста. Грех таись Похвалялся сам образец. Похвалялся собачий сын. А ты, ты, задушевный, не сказал словечко за меня? Распахнулся, разразился батюшка Григорий Андреевич. Так что в воеводе заочно было жарко. Положил всю в твою, все разумение на язык. Говорит, что образец сам свах к тебе заслал. Да сам не сам, что-то того. «Смотри, пятенщик мой!» Пятенщик, ставивший клеймо на лошадях и избиравший за ту пошлину в казну или на монстыри, которым эта пошлина предоставлялась грамотою. Прибавил мамон, грозя кулаком в ту сторону, где стоял дом воевода образца. «Глубоко выжег ты пятно на груди моей. Вырвай его хоть с полостью мяса, насыщай его зельем, зельцем на славу. Поставлю не на простой миссии, На серебряный. Кушай себе на здоровье, да похваливай повара. Ты пособишь, Михаил Яковлевич, а? Вести ему так. Пир за пир. Ведь и тебя упочивал он хмельным на своем новоселье. Очередь дошла до русалки. Лицо его подернуло. Он начал похлопывать веками. Видно было, что и его тронуло за живое. Он, однако, шмолчал, скрипя сердце. Товарищ его продолжал, бросая на него насмешливые взгляды. Обрачина была на весь мир. Ни одну бочку меду выкатили из погребов. Ни одна почетная голова упала под стол. И корабленники разносили гостям на память новоселье. «Был ли ты зван дворецкой великокняжеской?» Ничто не могло так расшевелить жадную душу дворецкого, как напоминание о потерянной выгоде. Встревоженный он отвечал со вздохом. — Где нам, между шалонских богатырей? — Мы не драли кожи с пленных новгородцев, — он намекал на князя Даниила Дмитриевича Холмского. Холмский Даниил Дмитриевич умер в 1493 году, боярин и полководец Ивана Третьего предводитель московского войска в походе на Новгород в 1471 году. «Мы не водили сына птенца, бессильного, неразумного, под мечи крыжаков. На нас не будет плакаться ангельская душка. Мы не убивали матери своего детища». Здесь он указывал на самого образца. «Где нам «Мы, цыпленка, боимся зарезать». Так куда же соваться нам в атагу этих знатных удальцов, у которых, прости Господи, руки по локоть в крови? Да мы не зарежем цыпленка, которого задавить можем, а натянем лук и пустим каленую стрелу в коршуна, что занесся высоко. любо как грохнет на наземь! Греха нечего таить. Обоим нам обида кровная, унижение пачи гордости». Дело овечье протягивать голову под нож. Око за око, зуб за зуб, — гласит Писание. Мы грешные люди. По-моему, за один глаз вырвать оба, за один зуб не оставить ни одного. Хоть бы пришлось отдать душу сатане. Русалка плюнул, перекрестился и прошептал. — Прости, Господи. — Не молитвы, а думы хитрой жду от советника и друга. Твоя голова не горит, не идет кругом, как моя. Ты для меня — раз, другой — я для тебя. Будут и за нас, мы за них. Круговая порука, хоть с тоном пойди, земля. И в других странах, сказывают наши ездоки, знатные люди не иначе крепко держатся. Коварно улыбнулся русалка и примолвил. «Не утаёт тебя задушевный». Я уж нес господину нашему думку на сердце. На первый раз охнет от ней воевода, будто ударили его ослопом. Ведаешь, едет к нам от немцев лекарь Антон, вельми искусный в целении всяких недугов. Остается ему три дня пути. Что ж из этого? Вот что задорная голова у образца новые каменные палаты, поставленные на славу, и прибавить изволь на его голову. Деревянный свой трухлый двор он сломал, перейти ему некуда. Нашему господину и великому князю потребно, чтобы врач, ради всякого недоброго случая, отчего, господи, оборони Иван Васильевич на всяк час живота его, слово из речи не выкинешь, от слова не сделается, — Потребно, — говорю я, — чтобы врач находился неподалеку от его хоромин. Из них в палаты образца будто рукой подать. То и подобает лекаря Антона, поганого немчина. — Поставить каменные палаты воеводы, — перебил Мамон радостным голосом, — отобрать у него лучшие клетки, оружейную, постельную, сенек немчин для него в доме хуже не чистоистого того ладаном выкуришь, за да святой водой выгонишь а этого засадит раз иван васильевич не выживешь никакой силою придется с хозяину хоть в удавку но позволит ли вели